Глава тридцать четвертая. Поймали, но как-то не так. Неужели это правда? Ходила я взад и вперед по кабинету комиссара. Где-то там в камерах предварительного заключения мужчина допрашивал Дерека Кровина. Это какая-то чушь. Я столько времени общалась с ним, мы чай пили, мармеладки ели. Мне он не казался подозрительным. Тебе? Вообще не удивительно? проворчал гадость. «Но почему ты ничего не говорил? Ты же знал!» Возмутилась я в отчаянии, всплескивая руками. «Он мне показал обычный пистолет, а я, дура такая, и поверила, что это тот самый артефакт, а ты подтвердил. Зачем ты его покрывал?» Сама же, сказав последнюю фразу, я испугалась. «А что, если мой фамильяр действительно в сговоре с личем?» «А рядом со мной предатель?» Развернувшись к нежити, я застыла как вкопанная неотрывно, смотря на того, кого считала «нет, не другом». Такого друга, оскорбляющего каждое мое действие, и даром не надо. Я считала гадость своей семьей, тем самым гадким противным родственником, от которого и избавиться нельзя, но и выбросить из жизни жалко. В итоге просто привыкаешь к его заскокам и на любую грубость машешь рукой. Пусть болтает все, что хочет, главное, что по-настоящему этот родственник всегда за тебя горой. Но так ли это на самом деле? Гадость. Осторожно позвала я, обливаясь холодным потом от ужаса. Руки нервно напряглись, а кулаки непроизвольно сжались. Я ждала ответа. Не спрашивай меня мрачно отвернул он от меня морду а потом и вовсе сел задом я все равно ничего не скажу но почему возмутилась я потому что он не может в кабинет зашел комиссар на твоем фамильяре печать молчания я это знал иначе бы давно его допросил а вот то что у коронора такая же узнал только сейчас ведь мы подготовились «Как это?» – прошептала я, а затем снова обратилась к крысенышу. «Это правда?» «Зачем ты спрашиваешь ерунду?» – недовольно спросил он. «Лучше подумай, что делать будешь». Глаза сами собой нашли начальника полиции. Сейчас лишь он казался оплотом стабильности, как последний костыль. Раз уж если даже гадость. Что значит печать молчания? Руперт сел за стол и устало протер глаза. «Ведьмы запечатали возможность рассказывать любую информацию, которая непосредственно связана с Личем. Так что мы ничего не узнаем. Ни от Коронера, ни от твоего фамильяра. Они не могут ее нарушить, пока Лич жив. А в случае Дерека это в принципе невозможно. Он не может говорить о себе». «Кстати, да», — пробормотала я. Он же не рассказывал о себе. Я ведь знала это, но как-то не обращала внимания. Руперт печально заглянул в пустую чашку из-под кофе. «А Осов где?» Я пожала плечами. «Он же сказал, что у него какие-то дела?» «Да, точно». «Давай я сделаю». Протянув руку, забрала грязную кружку и вышла в коридор, а затем в небольшую подсобку где помощник комиссара обычно готовил своему начальнику кофе. Здесь все хранилось в идеальном порядке. Рядом стоял небольшой чайник, наборы чаев и кофе. Кофе разных сортов и много. А больше ничего. Ни еды, ни каких-то конфеток, что могло бы сойти за перекус, не было. Ну, по начальнику полиции и неудивительно. Он, если что, в столовой ест нормально, а вот для его секретаря странно. Я почему-то думала, что такой, как Осов, везде должен напихать небольшие перекусы, конфетки или бутерброды, но тут даже кружки его не стояло. Вернувшись в кабинет, я поставила горячий кофе перед комиссаром, который явно без меня общался с гадостью. «Вы мне не скажете, о чем разговор?» — спросила без особой надежды. Мужчина пожал плечами. «Все о том же». «И что теперь?» Спросила я, усаживаясь напротив и с тревогой глядя на мужчину. Дэрика, то есть Лича, поймали, и теперь все, все закончилось?» «Почему-то мне казалось, что все как-то не так. Слишком, не знаю, слишком просто. Столько времени Лича не могли изловить, а тут взяли с поличным и спокойно увели в тюрьму». «Надо еще доказать, что все убийства совершил Лич, а не ты». «Как это?» – удивилась я. «Его же поймали!» «Да, но он не говорит и не может свидетельствовать против себя. А ты не обладаешь нужной силой, чтобы считать с того же Василия воздействие. Иначе мы могли бы предъявить их на суде, и у меня нужного артефакта нет. Если его запрашивать, придется рассказывать намного больше, чем следует». Я прикусила губу, понимая, что вроде мы все сделали, преступника поймали, но как-то это не помогло. «Ой!» — осенило меня. «Лорд Норвашский. «А что с ним?» «Он же вспомнил. Он сможет быть свидетелем?» «Видя, что комиссар меня не понимает, я пояснила. Мы когда с вами уехали от той таверны, то он же кричал вслед, что вспомнил, кто его убил». «Вы не шутите?» Нет, а вы разве не слышали? Нет. Мужчина покачал головой и, отставив в сторону чашку с кофе, проговорил. Я в этот момент находился в своих мыслях, но то, что зомби вспомнил, говорит о том, что влияние Личи по какой-то причине ослабло. Что он сказал? Он сказал. Я задумалась. А, но ну это уже не важно, вы же поймали. В этот момент. В кабинет, предварительно постучавшись, зашел сержант Копкинс, которого я когда-то превратила в дряхлого старика. «Комиссар, я только что с администрации. Вам срочно депеша. Мужчина принял из рук подчиненного конверт с сургучной печатью и без предисловий вскрыл его. Пока он читал, парень удивленно спросил. «Кстати, а где все? На посту никого нет или на обед все ушли?» Ему никто не ответил. Я во все глаза смотрела на комиссара, который после прочтения потемнел лицом. «Что там?» Спросила пересохшими губами, чувствуя, как сжимается сердце. «Похоже, наша маленькая тайна перестала быть таковой, и о том, что происходит в Ривендале, стало известно королю». «Спокойно, словно говорил о погоде», — ответил мужчина, сминая руками бумагу. Но так как среди клиентов Элеоноры значился его отпрыск, он принял единственное правильное с его точки зрения решение. И какое же? Это приказ монарха о сожжении ведьмы по имени Элеонора Томпсон. Руперт жестко усмехнулся, глядя в мое лицо совершенно черными глазами. Все, как хотел Лич. Похоже, он добился своего. «Как это?» – прошептала я, не веря в то, что слышу. «Нет же, не может быть. Я даже подумать не могла, что до такого дойдет». Елька! рабормотал крысеныш, глядя на меня с таким виноватым видом, словно хотел признаться. «Если бы я мог...» «Элеонора...» Сквозь туман в голове я различила голос комиссара. «Что именно сказал вам лорд Норвашский? «Да какое это имеет значение?» — взорвалась я. «Меня тут убить хотят, вы не забыли?» «Все равно». Жестко навис надо мной мужчина. «Отвечайте». «Хорошо!» — выкрикнула я, чувствуя, как злые слезы текут по щекам. «Он сказал то, что удивился. Довольны?» «Удивился, потому что убийца подошел в форме полицейского!» Мгновение и выражение лица мужчины изменилось. Он резко вскочил на ноги, оттолкнувшись от столешницы. А чашка с кофе, которой не повезло стоять на самом краю, упала на пол и, расплескав все свое содержимое, печально укатилась под диван с документами. Боюсь, что в этот раз с концами, так как из-под этого дивана еще никто не возвращался. «Где он?» «Кто, Дерик? Растерялась я всерьез напуганная сменой настроения мужчины. «Комиссар, у вас глаза как-то по-дикому блестят, все нормально?» «Где ваш зомби?» Рявкнул Руперт, срывая с вешалки пальто. «Найдите его». «А как? Он обещал прийти, наверное, скоро и дойдет куда-нибудь». В голове промелькнула здравая мысль, что как раз лорда Норвашского мы оставили возле таверны недалеко от отделения. И если он не поплелся за нами в тюрьму, то давным-давно должен бы вернуться. Но его не было. И это действительно подозрительно. На самом деле я понятия не имела, как узнать, где находится утопленник в данный момент. До этого я получала сигналы от зомбиков, если они меня вызывали, а вот вызвать его самой... «Подумай о нем», — посоветовал фамильяр. «Ты ж сможешь, Элька. Просто никогда не пробовала». Я нахмурилась и постаралась действительно понять, где мой один конкретный питомец. И что самое удивительное, как только я прислушалась к себе, так сразу будто провалилась в нашего лорда и увидела то, что он видел своими глазами, буквально на пару секунд перед тем, как меня выкинуло вон. «Это же наше кладбище!» — воскликнула я, возвращаясь в реальность. Комиссар переглянулся с гадостью и быстро выскочил за дверь, прихватив растерянного сержанта Копкинса, который, как послушная кукла, засеменил следом за начальником. «В чем дело-то? Просто давай пойдем за ним», — посоветовал крысеныш. Но на мой вопросительный взгляд лишь покачал полуразложившейся головой. «Элька, я не могу сказать». В отделении комиссар бегал из одного помещения в другое, а сержант сновал за ним и бормотал. «Их нет, увы, и тут тоже. А эти тоже спят». Я засунула любопытный нос в одну из комнат, удивленно округлив глаза, уставилась на мирно посапывающих повалку полицейских прямо за рабочими столами. Рядом с ними стояли или лежали чашки с недопитым чаем. Руперт Шелл злобно ударил дверной косяк кулаком. «Копкинс!» «Да, комиссар!» «Остаешься в отделении за главного. Никого не впускать и не выпускать, отвечаешь головой». «Да!» Пробормотал парень с растерянностью, наблюдая за тем, как мужчина вылетел на улицу, на ходу активируя переговорный артефакт. «Я с вами!» Закричала я вслед, с трудом открывая тяжелые входные двери. «Руперт, возьмите с собой!» Мужчина как раз пытался добыть себе транспорт. Смерил сердитым взглядом, но затем все же кивнул своим мыслям. «Да, возможно, так даже лучше. Все равно никто из оперативных групп не выходит на связь». Около одного из домов обнаружилась и тут же была изъята небольшая телега с довольно старенькой клячей. Мы с гадостью еле успели залезть внутрь, как комиссар, запрыгнувший на козлы, Стегнул бедную лошадку, и та, испуганно всхрапнув, понеслась галопом по улицам. «Руперт! Да что происходит?» Еле добралась я до мужчины и вытянула шею, чтобы лучше услышать его ответ, так как собеседник явно следил за дорогой. Дерек никогда не носил полицейскую форму. Услышала короткий ответ. «Его одежда, рабочий медицинский халат». То есть Лич? Он сделал все, что хотел. Не слушая меня, продолжил мужчина. Добился распоряжения короля, значит, сейчас ему надо удалить единственного свидетеля. Да кто? В отчаянии крикнула я. Лич, он попытается сбежать. Лич? Не Дерек крови, на другой. Я в шоке повернула голову в сторону гадости, и тот первый раз за все время нашего общения. Без лишних рассуждений лишь кивнул головой.